Глава 22. Разговор с Ребренским оказался единственным результатом ее расследования. Оперативники оклеили стены вуза фотографиями пропавших девочек. Они буквально дневали и ночевали в университете, опрашивали преподавателей, студентов и абитуриентов. Однако дело не сдвинулось с места. Студенты и преподаватели, как и прочий персонал вуза, кромевах теуршения с нескольких членов приёмной комиссии. Кстати, я помню вшу девушку очень смутно. Вообще нет ли никаких показаний? Ни один из учащающихся не запомнил пропавших. С абитуриентами милиционерам повезло чуть больше. Женщины из приёмной комиссии, принимавшие заявления по документам, назвали адреса двух девушек, подавших документы одновременно с разыскиваемыми абитуриентками. Леонитопицы посетили их на дому. Но отдобили слеш того, о чём уже и так знали. Они тогда просто стояли рядом с пропавшими. Даже не познакомились, не спросили их имен. По всему выходила какая-то чертовщина. Везде из кабинета приемной комиссии девушки просто растворились в воздухе. Ключ от черного хода имелся в трех экземплярах, у двух в актерш и пожилого сторожа. И все они хором божились, что никому его не давали. Проверка Шумелого ничего не выявила. Катя, разговаривая со студентками, чувствовала, что Сребренский ей не наврал. После её окончания университета тяга преподавателя Шумилова к противоположному полу только усилилась и вполне возможно, приобрела нездоровые формы. Однако его подопечные все как одна молчали, а без них прихватить доцента было и нельзя. Вероника Петровна Соболева, написав заявление о пожо дочери, требовала, чтобы за Славиком установили серьёзное наблюдение и устроили в его в квартире обуск. Полковник Кравченко дал разрешение на проведение подобных мероприятий. Однако и они ни к чему не привели. Парень был чист, как младенец. Дело еще больше походило на очередной глухарь. Абитуриентка Даша Мазурова шла на консультацию, сжимая подмышкой сумочку с толстой тетрадкой и блокнотом. Колени ее еле заметно тряслись. Не дай бог не поступлю на бюджетное, думала она лихорадочно оглядываясь по сторонам в поисках нужной аудитории. Родители меня убьют. Отец сказал: "Я не потяну платное отделение, это значит, что мне придётся целый год трудиться на ферме". Даша Мозорова жила в селении недалеко от Приреченска, а оно издревле славилось своими живописными берегами реки, дремучими лесами и огромной фермой, на которой с молодости работали её отец и мать. своего труда они не стыдились, заставляя дочку летом на каникулах подрабатывать вместе с ними. С такими взглядами на жизнь они и не сколько не огорчатся, если она завалит вступительные. Наш директор возьмёт тебя без вопросов, пытался успокоить её папа. Попотеешь немножко у нас, посмотришь, может, тебе понравится. Девушка фыркнула. Этого ещё не хватало. Они с подругами уже всё у давно распланировали. Она станет экономистом и в родное село не вернётся. Дашь под дулом пистолета Однако для этого ей требуется получить образование, и она сделает все, чтобы добиться своей цели. Но где же эта проклятая аудитория? Мазурова почувствовала себя запертой в огромном лабиринте и заметалась. Не дай ей пух опоздать. В отчаянии девушка была готова заорать. Заблудились? Откуда-то из темноты коридоров вынырнул приятный высокий мужчина. — Какая аудитория вам нужна? — Тридцать девятая, — пролепетала Даша. Незнакомец взял ее за руку. Абитуриентка на консультацию. Да. Какой факультет? Экономики и финансов. Он улыбнулся. Прекрасный факультет. И каковы же ваши шансы? Теперь усмехнулась она. 90 на 10. Не в мою пользу. Мужчина подмигнул. Хм, зачем же так пессимистично? Вы верите в чудеса? Нет. Почему? Да что вздохнула. Со мной они никогда не случались. Судьба нечасто дарит нам подарки. философски заметил он. Однако такое бывает. Признайтесь, ещё 10 минут назад вы представить себе не могли, что встретите человека, который поможет вам поступить. Но сорвать нут не обрадовалась. У нашей семьи нет денег, чтобы заплатить вам за помощь, пробурчала она. Хм, по-вашему, я похож на взяточника? Даша ещё раз пристально посмотрел на незнакомца, отметив про себя, что его возраст определить невозможно. Чёрная кепка-бейсболка скрывала волосы, тёмные очки лицо. Вы здесь работаете? Он кивнул. Преподаю. Его уверенный тон почему-то не вызывал доверия к нему. Мазурова сразу захотела ему отказать, однако проклятое свойство человеческого характера, называемое а вдруг, помешало ей сделать это. Девушка замялась. М-м, я не знаю. Подумайте. Мужчина пожал её руку. Вот ваша аудитория. Идти на консультацию. Он полез в сумке и достал визитку. Здесь мои координаты. Я бы предпочёл встретиться с вами сегодня же, чтобы обговорить некоторые детали. Место встречи записано на обороте визитки. До свидания. Он исчез так же незаметно, как и появился. Растерянная Даша стояла посреди коридора, сжимая в руках картонный квадратик.